В первом оказались пачки 100-долларовых купюр, довольно много. Николас пересчитывать не стал, неинтересно. Во втором коробочки с драгоценностями, тоже не заинтересовался. В третьем, самом маленьком, несколько кредитных карточек иностранных банков, нелегальные счета, черт с ними, ура, папка. Открыв ее, Николас чуть не застонал от разочарования. Какие-то деловые бумаги на русском и английском. И лишь в самом последнем пакете... Сквозь полупрозрачный пластик просвечивала знакомая крокодиловая кожа красного цвета. Достал. Да, да. Ай да Ника. Ай да Фондорин. Нашел. Все остальные пакеты засунул обратно в контейнер. Позвал с улицы милиционера. Вот тайник. Тут ценности, какие-то документы. Это вы сами разбирайтесь. А вот папка, принадлежащая моему клиенту. Я хочу ее взять, но это, наверное, нужно как-то оформить полномоченный, ошарашенно тряс долларами, таращился на кольца и браслеты. «Так что с папкой?» — снова спросил Фондорин. Тот очумело уставился на него. «Забирайте! На что на мне?» — и уткнулся в бумаге. «Забрать-то Ника забрал! Но когда ехал в Москву, сильно сомневался, правильно ли поступил. Не следовало ли потребовать, чтобы вызвали понятых?» Как-то очень уж легко страж порядка согласился отдать рукопись. «Там в контейнере столько всего!» «В любом случае нужно позвонить Севухе!» Николас набрал номер, услышал «Это телефон депутата Государственной Думы Аркадия Сергеевича Севухи!» «Оставьте сообщение, и вам обязательно перезвонят!» «Ну уж нет, такое известие не для автоответчика!» Фандорина распирала от восторга. «Бог с ними, с долларами и бирюльками, покойницы! Если милиционер заберет их себе, пускай это будет на его совести!» Переделывать нравы и порядки родной милиции Николасу Фандорину не под силу. Да, он не борец с общественным злом, но зато какой аналитический дар, какая проницательность! Профессионалы искали, не нашли, а ему часа хватило. Правда, профессионалы не знали про порезанный палец Марфы Захер, но это в частности. Он позвонил Саше, чтобы порадовать. Отключен телефон. Позвонил Валентине, занято. Тогда набрал номер жены, хотел порадовать, выполнен крупный заказ, будут деньги, пусть знает, что ее муж не такой уж нахлебник и неудачник, и Алтын трубку сняла почти сразу. Сказала, ты? Как не кстати. Я в консерватории на славянном концерте забыла звонок убрать, ужасно неудобно, потом, потом, и отключилась, даже не выслушав. Настроение в раз испортилось. До солянки Николас ехал мрачный позвонил сивухи еще раз уже из офиса опять нарвался на автоответчик но теперь было не до эффектов сказал сухо это фандорин рукопишуши меня можете забирать походил по кабинету чтобы успокоиться когда успокоился сел за стол и открыл красную папку конец книги Февраль 2008 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Сергей Кирсанов.